Глава 47. Внезапное озарение. «Нам надо как-то добраться до архива Министерства, причем тайно», немного успокоившись, напомнила я. «Во-первых, выяснить, кто такая Эдвига. Во-вторых, поискать запечатления мужчины, который выкрал ее тело. Благо у нас имелись рисунки и похитителя, и тюремщика, Который успел сделать Эрик со слов Рауля. В-третьих, раз уж выяснились такие странные подробности посмотреть отчеты позапрошлогоднего дела с ожерельем, вдруг лорд Рауль найдет знакомые лица. Конечно, все, что я говорила, и Патрик, и Эрик, тоже прекрасно понимали. Просто делали они это молча, каждый про себя. А нам-то надо было обсудить дальнейший план действий. В-четвёртых уж, простите, я посмотрела сначала на хмурого Патрика, потом на нахохлившегося графа. Но нам потребуется помощь кого-то из Шербании, причем именно обычного следователя, который сумеет тихо выяснить подробности о леди Алисе, леди Глории и, на всякий случай, о леди Хелене, пока они жили в той стране. Да, дело попахивает или внутренним, или внешним заговором. С долей сочувствия, непонятно только кому из лордов, выдал мой напарник. Причем спланированным уж очень давно. И осталось понять, начался он с леди Глории или с леди Алисы. В смысле, с леди Глории? Тут же искренне возмутился Рауль. А вот Патрик. При упоминании Алисы хоть и напрягся, но промолчал. Потому что уже всем было ясно, что милая графиня вела себя очень странно. И ее появление в семье Фрехбернов оказалось как-то уж слишком вовремя. Ее интерес к брату Рауля непонятен, ее связи с Шербанией подозрительны. В общем, Все очень-очень загадочно, и раскапывать это надо на всех уровнях как можно быстрее, но при этом еще и стараясь не спугнуть высокопоставленного наглеца, засевшего в Министерстве правопорядка или как-то с ним связанного. «В прямом, лорд!» — рыкнула я на несчастного графа. «Одно дело, если вы просто, по случайному стечению обстоятельств, влюбились в сестру жены вашего брата и совсем иное, если вас целенаправленно соблазнили, чтобы потом заставить пойти на преступление. Кто вот вас надоумил поискать работу в криминальных хрониках? О том, что там есть колонка с объявлениями о пропавших вещах животных и людях, додумается далеко не каждый. В таких объявлениях обычно просят помочь найти или вернуть потерянное, естественно, за вознаграждение. Или предлагается работа, связанная с розыском утраченного. Некоторые люди, прежде чем обратиться в Министерство правопорядка или пойти в детективное агентство, ищут более дешевые варианты. Но чаще всего предложение работы через газету – «Означает, что дело не совсем законное». «А я додумался!» — огрызнулся в ответ Рауль. «Это же логично. Если есть газета о криминальных событиях в нашем городе, значит, в ней должны быть не только статьи журналистов, но и колонки для обычных граждан. А на криминальной хроники был подписан мой брат». «Уф!» — негромко процедил сквозь зубы Эрик. Я же лишь закрыла глаза и принялась мысленно считать овец и баранов, замешанных в этом деле. Ладно, граф Фрехберн мало что смыслит в следственном процессе. Но сотрудников Министерства правопорядка, включая Патрика, хотелось от души отшлепать веером. Да и мы с напарником тоже молодцы. Надо было выяснить побольше подробностей и о старшем Фрехберне, и о Алисе, и о герцоге Левкерберне вместе с послом. Затем сравнить, найти связующие факты, объединяющие детали. Конечно, нам с Эриком редко приходилось вести такие сложные сдвоенные дела, но опыт уже имелся. А уж у Патрика тем более. Герцог... Тоже был подписан на хроники. Подал голос, маркиз. Что ж, по крайней мере, одно дело из двух у нас вел специалист, который учел почти все. А еще розовые конверты, напомнила я, объединяющий убитых факт, выясненный с помощью графа. Один из них был похищен убийцей, непрежно как бы мимоходом проговорился Рауль. Когда она влезала на подоконник, то держала забрызганный кровью конверт в руках и прикоснулась им к стене, и лишь потом убрала его в карман передника. «В карман передника?» Теперь пришла моя очередь переспрашивать. «Да, судя по воспоминаниям камней на стене, странно, но для меня фраза прозвучала уже вполне естественно. После убийства...» Эдвига успела переодеться и схватить конверт. «Разумно», — одобрительно кивнул Патрик. Выпрыгивала же она уже в приемную залу, там переодеваться некогда. Надо было начинать мельтешить вместе с остальной прислугой. А в платье стрелять опасно, могли попасть брызги крови. То есть она спешила, так как на звуки выстрелов Вот-вот могли вбежать дворецкий и лакей, однако успела схватить конверт. «Важный был, значит», — сделал логичный вывод Эрик. «А Трико выдала какие-то интересные подробности?» «Требовательно напомнила я Раулю, что отслеживаю допросы всех свидетелей и хочу получать полную информацию». «Трико помнит оба убийства», — мрачно выдохнул граф подробностях. И еще о том, что в эти дни его тщательно стирали. Рауль какое-то время помолчал и добавил: оно помнит не только эти убийства. Мисса Двига и раньше убивала. А она, случайно, по мнению Трико, не была знакома с той пожилой горничной, которая в прошлом году поручила вам найти ожерелье. Поинтересовалась я. Проигнорировав возмущенный взгляд графа, дождалась, когда он пожмет плечами и вздохнула. Жаль, что простым путем все выяснить не получилось. Значит, придется уточнять, есть ли связь между двумя женщинами как-то иначе. То есть, пока, кроме Шарбани и общей убийцы, «Убитых» связывает страсть к чтению криминальных хроник и «Розовые конверты», настолько важные, что убийца предпочла задержаться и забрать один из них, хотя очень торопилась покинуть место преступления, — обобщил Эрик все, что нам удалось только что выяснить. «А еще то, что связь с Шербаней прослеживается через вторых жертв», — напомнила я. «И главное...» «Непонятно, при чем здесь лорд Рауль», — выделил основное связующее звено всех пяти убийств мой напарник. Если надо было подставить хотя бы кого-то, чтобы свалить на него вину, то следовало дождаться второго преступления. «А что если...» — внезапно озарило меня. «Надо было прикрыть первое преступление, чтобы никто не заметил его связи со вторым». Ну вот сами подумайте, я даже соскочила со стула, потому что мне хотелось на нем подпрыгивать от возбуждения, как девчонки. Только это очень неприличное поведение для взрослой леди, а абсолютно недопустимое в присутствии двух лордов. Так что я принялась ходить по комнате, рассуждая вслух. Первое убийство очень похоже на второе, даже если не привлекать вещи в свидетели но знать об украденной у горничной одежде. Да даже если не знать. От избытка эмоций я рубанула воздух ладонью, как это иногда делал дядя. Если бы первое дело велось так, как полагается, любой опытный следователь обнаружил бы его сходство со вторым. Однако первое дело специально. Я замялась, подбирая приличный эпитет. «Слили», — негромко подсказал Эрик прикрыв лордом Раулем. «Да», — согласно кивнула я, остановившись рядом с графом и с сочувствием глядя ему в глаза. Все указывает на то, что вас специально выбрали в качестве обвиняемого заранее, потому что это всех бы устроило. Даже маркиза Краухберна». Патрик незаметно напрягся и недовольно буркнул. «Неправда». «Моего отца не устроило». Он пытался добиться повторного слушания. «Это потому, что вы оба оказались осведомлены о способностях графа Фрегберна, отмахнулась я. «А если бы нет?» «Признайтесь, у вас и тени сомнений не было, что это именно лорд Рауль убил лорда Георга и леди Алису». «Хм...» Патрик задумчиво посмотрел на меня, но потом согласился. «Да, я бы даже не открыл дело графа, если бы мне не понадобилась его помощь. Мне казалось, что все вполне логично. мизальянс, ревность к старшему брату, который вот-вот должен был развестись со своей женой, и слава меткого стрелка. Именно! Даже если бы кто-то заметил, что дела похожи, Часть важной информации после казни лорда Рауля все равно была бы утеряна. Продолжила я строить логические выводы. Однако, по-моему, с такой поспешностью приговорить графа к смерти хотели именно для того, чтобы помешать внимательно приглядеться к убийству его брата и леди Алисы. И им почти удалось. Я посмотрела на трех призадумавшихся мужчин и напомнила. Даже карты советовали сконцентрировать все силы на деловых и личных отношениях убитых. Но мы сосредоточились на втором убийстве, постоянно упуская из виду первое. «Кстати», — вдруг прервал меня Эрик, «судя по показаниям неодушевленных свидетелей, убийца и в первый, и во второй раз была в трико и маске. Трико вы нашли и допросили а маску